Глава третья. Глава, в которой прохожий появляется снова. Зеленый ящик, который читатели, конечно, узнали, недавно прибыл в Лондон. Он остановился в Саутворке. Урсуса привлекла зеленая лужайка, имевшее то неоценимое достоинство, что ярмарка здесь не закрывалась даже зимой. Урсусу было приятно увидеть купол святого Павла. В конце концов, Лондон — это город, в котором немало хорошего. Ведь для того, чтобы посвятить собор святому Павлу, требовалось известное мужество. Настоящий соборный святой — это святой Петр. Святой Павел Подозрителен с моим излишним воображением, в вопросах церковных воображение ведет к ереси. Святой Павел признан святым только благодаря смягчающим вину обстоятельствам. На небо он попал с черного хода. Собор — это вывеска. Собор святого Петра — вывеска Рима. Города догмы, так же, как собор святого Павла — Вывеска Лондона, города Ереси. Урсус, чье мировоззрение было настолько широко, что охватывал весь мир, мог оценить эти оттенки, и его влечение к Лондону объяснялось, вероятно, той особой симпатией, которую он питал к святому Павлу. Урсус остановил свой выбор на Теткастерской гостинице, Обширный квадратный двор, который был как будто нарочно предназначен для зеленого ящика и представлял собой готовый зрительный зал. Двор был огорожен с трех сторон жилыми строениями, а с четвертой глухой стеной, возведенной против гостиницы. К этой-то стене и придвинули вплотную зеленый ящик, вкатив его в широкие ворота. Длинная деревянная галерея с навесом, опиравшаяся на столбы, находилась в распоряжении жильцов второго этажа. Она тянулась вдоль трех стен внутреннего фасада, образуя два поворота под прямым углом. Окна первого этажа служили ложами бинуара, мощенный двор — портером, галерея — билетажем. Зеленый ящик прислоненный к стене, был обращен лицом к зрительному залу. Это очень напоминало глобус, где были сыграны впервые отелло, король лир и буря. В закоулке за зеленым ящиком помещалась конюшня. Урсус уговорился обо всем с хозяином харчевни дядюшкой Николсон, который из уважения к закону согласился впустить волка только за большую плату. Вывеску «Гуинплен, человек, который смеется», снятую из зеленого ящика, повесили рядом с вывеской гостиницы. В зале кабачка, как уже известно читателю, была внутренняя дверь, выходившая прямо во двор. Рядом с этой дверью поставили бочку без дна, которая должна была изображать будку кассирши, обязанности которой поочередно выполняли Фиби и Винос. Все обстояло приблизительно так же, как и в наши дни. За вход надо было платить. Под вывеской «Человек, который смеется», прибили доску, выкрашенную в белый цвет, на которой углем было выведено крупными буквами название знаменитой пьесы Урсуса «Побежденный хаос». В центре галереи, как раз напротив зеленого ящика, было устроено с помощью деревянных перегородок отделение для благородной публики. В него входили через стеклянную дверь. Здесь могли поместиться, усевшись в два ряда, десять человек. — Мы в Лондоне, — сказал Урсус. — Надо быть готовым к тому, что явится и благородная публика. По его требованию в эту ложу поставили лучшие стулья, какие только нашлись в гостинице, а в середине большое кресло, обитое утрехским бархатом, золотистым, с вишневыми разводами, на случай, если бы спектакль посетила жена какого-нибудь сановника. Представления начались. Сразу же хлынул народ. Но отделение для знати, Пустовало. Если не считать этого, никто из комедиантов не мог припомнить такого успеха. Весь Саутворк собрался поглазеть на человека, который смеется. Среди скоморохов и фигляров Торензофильда Гуинплен произвел настоящий переполох. Как будто ястреб влетел в клетку щеглами, и пожрал весь их корм. Гуинплен отбил у них всю публику. Кроме убогих представлений, даваемых шпагоглотателями и клоунами, на ярмарочной площади бывали и настоящие спектакли. Тут был цирк с наездницами, с канатными плесуньями, откуда с утра до ночи доносились громкие звуки всевозможных инструментов. Барабанов, цитр, скрипок, литавр, колокольчиков, сопелок, волторн, бубнов, волынок, немецких дудок, английских рожков, свирелей, свистулек, флейт и флажолетов. В большой круглой палатке выступали прыгуны, с которыми не смогли бы тягаться современные перенейские скороходы «Дульма», «Барденав» и «Майлонга». Спускающиеся со страконечной вершины Пьерфит на Лимасонское плато, что почти равносильно падению, был там и бродячий зверинец с тигром комиком, который, когда его хлестал укротитель, наравил вырвать у него бич и проглотить конец петли. Но Гуинплен Затмил даже этого рычащего комика со страшной пастью и когтями. Любопытство, рукоплескание, сборы, толпу — все перехватил человек, который смеется. Это произошло в мгновение ока. Кроме зеленого ящика, зрители ничего больше не признавали. Побежденный хаос — оказался хаосом-победителем, — говорил Урсус, приписывая себе половину успеха Гуинплена или, как принято выражаться на актерском жаргоне, оттягивая скатерть к себе. Гуинплен имел необычайный успех. Однако это был только местный успех. Славе трудно преодолеть водную преграду. Понадобилось 130 лет для того, чтобы имя Шекспира дошло из Англии до Франции. Вода — стена. И если бы Вольтер, впоследствии очень сожалевший об этом, не помог Шекспиру, Шекспир и в наше время, быть может, еще находился бы по ту сторону стены, в Англии и в плену у своей островной славы. Слава Гуинплена — не перешла через лондонский мост. Она не приняла таких размеров, чтобы вызвать отголосок в большом городе, во всяком случае на первых парах. Но и саутворка достаточно для чистолюбия клоуна. Урсус говорил. Мешок с выручкой, словно согрешившая девушка, толстеет у вас на глазах. Играли Урсус Рурсус. Затем побежденный хаос. В антрактах Урсус показывал свои способности энгостремита, давая сеансы чревовещания. Он подражал голосу любого из присутствующих, пению, крика, изумляя самого певшего или кричавшего, а иногда воспроизводил гул целой толпы и при этом гудел так громко, словно в нем одном вмещалось множество людей. Редкий талант. Кроме того, он, как мы видели, и ораторствовал не хуже Цицерона, и торговал с надобьями, и занимался лекарской практикой, и даже вылечивал больных. Саутворк был покорен. Горячий прием, оказанный в Саутворке зеленому ящику, доставлял Урсусу удовольствие, но не удивлял его. Это... Древние тринобанты, говорил он и прибавлял, что касается изысканности их вкуса, я не сравню их ни с отрабатами, населяющими Бергс, ни с белгами, обитателями Самерсета, ни с паризиями, основавшими Йорк. На время каждого представления двор гостиницы, превращенный в портер, заполнялся бедно одетой, но восторженной публикой. Это были лодочники, насильщики, корабельные плотники, рулевые речных судов, матросы, только что сошедшие на берег и тратившие жалования на пирушки и женщин. Были тут и кучера, и и кабаков, и солдаты, осужденные за нарушение дисциплины носить красные мундиры черной подкладкой наружу, и прозванные поэтому черными гвардейцами. Весь этот люд стекался с улицы в театр, а из театра устремлялся в кабачок. Выпитые кружки отнюдь не вредили успеху спектакля. Среди всех этих людей, которых принято называть подонками, особенно выделялся один. Он был выше других, крупнее, сильнее и шире в плечах. Он казался не таким бедным, как остальные. Его одежда, обычная для простолюдина, была, однако, опрятной и нерваной. Не зная меры в выражении своего восторга, он пролагал себе дорогу кулаками. Ерошил свои вихры, ругался, кричал, зубоскалил и мог при случае подбить кому-нибудь глаз но тотчас же ставил потерпевшему бутылку вина. Этот завсегдатый был тот самый прохожий, у которого, как мы помним, вырвалось на улице восторженное восклицание. Этот знаток искусства сразу же пленился человеком, который смеется. Ходил он не на все представления, но когда приходил, то становился вожаком публики. Рукоплескания превращались в овации. Бурные волны успеха взмывали, если не до потолка его не было, то до облаков, которых было достаточно. Из этих облаков иногда шел дождь, безжалостно поливавший гениальное произведение Урсуса, незащищенное крышей. В конце концов, Урсус заметил этого человека. Гуинплен тоже обратил на него внимание. В его лице они, по-видимому, нашли надежного друга. Урсусу и Гуинплену захотелось познакомиться с ним или, по крайней мере, узнать, кто он такой. Как-то вечером, столкнувшись случайно с хозяином гостиницы Николсом, Урсус показал ему из закухонной двери, служившей кулисой на незнакомца, и спросил, «Вы знаете этого человека?» «Еще бы! Кто это? Матрос?» «Как его зовут?» — вмешался Гуинплен. «Том Джим Джек», — ответил хозяин гостиницы. Спускаясь по откидной лесенке зеленого ящика, чтобы возвратиться в свое заведение, дядюшка Николс обронил чрезвычайно глубокомысленное замечание. «Какая жалость, что он не лорд!» Славно из него вышла бы каналия. Хотя трупа зеленого ящика и остановилась во дворе гостиницы, она ни в чем не изменила своего обычного уклада жизни и по-прежнему держалась обособленно. Если не считать нескольких слов, которыми ее участники изредка перебрасывались с хозяином, Они не вступали ни в какие сношения с обитателями гостиницы, как постоянными, так и временными, и продолжали общаться только друг с другом. С тех пор, как они прибыли в Саутворк, у Гуинплена вошло в привычку по окончании спектакля уже после того, как все и люди, и лошади поужинают, а Урсус и Дею лягутся спать, каждый в своем отделении, Выходить между одиннадцатью и двенадцатью часами на зеленую лужайку, подышать свежим воздухом. Мечтательное настроение предрасполагает к ночным прогулкам под звездами. Юность — вся таинственное ожидание. Потому-то молодежь так охотно и бродит ночью без цели. В этот поздний час... На ярмарочной площади уже не было никого, кроме нескольких пьяниц, чьи колеблющиеся силуэты вырисовывались в темноте. Закрывались пустые таверны, гасли огни в нижней зале Теткастерской гостиницы. Только где-нибудь в углу догорала последняя свеча, освещая последнего посетителя. Сквозь неплотно закрытые ставни... Пробивался тусклый свет, и плен задумчивый, довольный, погруженный в мечты, ощущая в душе прилив невыразимого счастья, расхаживал взад и вперед близ приоткрытой двери. О чем он думал? О Деи. Обо всем и ни о чем. Он думал о самом сокровенном. Он никогда не отходил слишком далеко от гостиницы, словно какая-то нить удерживала его под лидей. Для него было вполне достаточно пройтись около дома. Затем он возвращался, заставал всех обитателей зеленого ящика спящими и засыпал сам.